«Олсона так и не нашли!» — обратился к своему помощнику шериф. Они вдвоём находились в участке, но отошли подальше от камеры, где сидел Беннет. Никому из них не хотелось, чтобы он вновь услышал их разговоры. Одного раза хватило. Хорошо, что они успели вовремя заметить, что тут проснулся. Иначе бы... Да чёрт его знает, что было бы. Но риск присутствовал. «Пока нет», — тихо отозвался Фелтон. «Этот идиот, кажется, совсем спятил». А я говорил прошипел от злости шериф покосившись в сторону роджерса я вышелшу бы из этого ублюдка весь дух и он расскажет успокойтесь сэр примирительно поднял руки его помощник у меня есть и хорошие новости с этими словами он протянул блеснувшую золотую монетку шерифу на несколько секунд в помещении повисла тишина бойд взял в руки драгоценность и покрутил перед носом после чего самодовольно хмыкнул и взглянул на офицера. «Это то, о чем я думаю?» – дрожащим голосом спросил он. «Да, сэр», – кивнул тот, – «но лишь часть. Я нашел в доме Беннета при обыске». «Часть?» – насторожился шериф. «А ты уверен, что он все поделил?» «Как и говорила Сара», – улыбался Фелтон. «Все сходится, но теперь...» он тоже бросил взгляд через плечо туда, где томился Роджерс. «Нам придётся довести всё до конца, но на законных основаниях, иначе жители Высперкросса могут что-то заподозрить, да и мэр явно останется недоволен». «Тоже верно», — проворчал шериф. «И что ты предлагаешь? Ждать, когда Беннетт сам всё расскажет?» «Да», — просто отозвался Фелтон. «Но для этого он должен получить то, что желает». «Ну да, ну да...» бойд устало потер переносицу. «А Олсен сейчас непонятно где...» «К тому же, с чего ему врать?» «А вы уверены, что он не виновен в гибели Сары и Эйвори?» Помощник вскинул брови. «Вот отлично я схожусь во мнении с Роджерсом, но нам надо все обставить так, чтобы люди до последнего верили в эту историю». «Ты начинаешь меня путать...» Шериф нахмурился. «Почему тогда Олсон до сих пор молчит?» Он же никогда не найдёт свою семью, пусть даже и мёртвой. — Непременно найдёт, — загадочно ответил Фелтон. Надо только дождаться переломного момента. — Опустим, — кивнул Бойт и снова задумался. — И всё же я устроил Роджерсу весёлую ночку.